Не задерживаясь на месте, Люська медленно обошла парней. Столы, мониторы, разбитый микроскоп, склянки, реторты и... Она остолбенела. Взгляд ее прочно увяз в антрацитовой враждебной темноте. Тьма казалась живой, манила, завораживала, затягивала в водоворот мириадов искрящихся созвездий. Не сразу Люська сообразила, на что именно смотрит, а когда поняла, пришло твердое осознание, что жизни там быть не должно. И тем не менее ощущения были именно такими: Стайка мурашек скользнула по позвоночнику, поднимая дыбом волоски. Во рту пересохло, а к горлу подкатил липкий ком. Она сама не заметила, как скрюченными пальцами тянется к банке. Где в гротескной позе застыл уродливый эмбрион. Маленькие корявые ручонки будто царапали выпуклое стекло острыми длинными коготочками. Оно казалось безвредным, но одновременно с тем самым опасным существом в мире. Размером с скотенка, голова безволосого, волосого, ощеренной иглами пастью, впалой костлявой грудью и серым раздутым животом оно пугало. и притягивала одновременно. У одеревеневшей Люськи не укладывалось в голове, как может существовать такая омерзительная пародия на крошечного невинного младенца с холодными миндалевидными глазищами. Она хотела закричать, тщетно стараясь выпутаться из сетей черного взгляда, но лишь проваливалась глубже. Язык стал мягким и неповоротливым. В голове зашумело, Забухала, перед глазами разлилась пелена темных мушек. Покрывшись ледяным потом, Люська судорожно напряглась и наконец-то сумела разорвать незримую связь. Прислонившись к стене, она растерла трясущимися ладонями щеки, встряхнулась и, прочистив охрипшее горло, сумела таки позвать друзей. Когда же те примчались на сдавленный стон, она стояла, нервно обхватив себя за плечи. пиваясь побелевшими пальцами в тонкую ткань легкой курточки люсь ты чего подскочил к ней андрей торопливо ощупал на предмет ран и ничего не найдя заглянул ей в лицо слезы дрожали на длинных ресницах плотно сжатые губы ее мелко тряслись а лоб покрывал испарина проследив за очумелым взглядом подруги андрей грубо выругался греб твою налево «Эдди, ты это видишь?» «Да, братан», – прогундосил толстяк. «Как бы развидеть теперь?» На длинных, вмурованных в стену стеллажах покоились многочисленные стеклянные банки. Но не это испугало Люську и вывело из равновесия парней. Из-под налета пыли на выпуклых боках, болтаясь в удивительно прозрачной желтоватой жидкости на ошеломленных гостей, Пялились черные миндалевидные глазища уродливых карликов. Кривые отростки крошечных конечностей коряво топорщились, застыв в умоляющих жестах. Казалось, они тянутся к людям в безмолвной отчаянной просьбе. Андрей судорожно сглотнул сухой ком, оцарапавший горло. Рядом дернулась отошедшая Люська. Что это? жалобно пискнула она. отводя взгляд от тысяч пронизывающих черных глаз. «Вот так я и думал», — сплеснул руками Андрей, ловя на себя удивленные взгляды. «Ведь недаром по телеку толдычат о космосе». «Точно», — встрепенулся толстяк, — «я тоже заметил». «Думаете, что это пришельцы?» — Люська недоверчиво покосилась на банке и медленной поступью двинулась вдоль стеллажей. «Смотрите», — а этот похож на ребенка. Ткнула она пальцем в банку, да не рассчитав сил, едва не свалила ту на пол. Испуганно удержав посудину, она невольно смахнула со стекла пыль и внимательно присмотрелась к уродцу. Младенец размером с котенка плавно покачивался в своей колыбели, не сводя слюзки огромных антрацитовых глаз. Из вспученного живота тянулся обрывок синюшной пуповины. а крохотные ручки, казалось, вскинулись кверху в безгласном призыве. Наклонившись над банкой, Люська присмотрелась. Каждый крошечный пальчик эмбриона заканчивался розовым ноготком. Заостренные на кончиках, они, однако, смотрелись так трогательно и невинно, что Люське стало нестерпимо жаль это несчастное создание, потерявшее свою жизнь еще не обретя. Что за чудовище ставили тут эксперименты над людьми? Какой ген мог так изуродовать человеческий эмбрион, что он стал походить на пришельца? «Да тут их тысячи!» – зачарованно пробормотал Эдик, заглядывая через плечо Люськи. «Что, Люсь, наконец-то нашла своего пропавшего сына?» «Да пошел ты, дебил!» – фыркнула Люська и отпихнула нахала. «Эй, ребят, идите сюда!» позвал их Андрей. Отвернувшись от стеллажа, они поспешили на зов и совсем не заметили, как в глубине желтой смеси вспух пузырь воздуха и стремительно ринулся вверх. Крошечные пальчики дернулись, а в глубине черных глаз блеснул отголосок жизни. Андрей отыскался у самой стены. Присев, он над чем-то увлеченно склонился. слышался металлический ляск и шумные сопения, но стоило друзьям подойти, как раздался громкий щелчок, и с радостным возгласом Андрей поднялся им навстречу. Взглядом открылся огромный старинный сейф с уже гостеприимно распахнутой дверцей. «Ого — Ого! — уважительно пискнула Люська, косясь на связку ключей в руках парня. — Твои отмычки? — Мои! — смутился Андрей. стыдливо покрываясь румянцем. А вдруг она посмеется или еще хуже посчитает его преступником и отвернется? Сердце парня панически сжалось и ухнуло в пятки. Круто! Глаза Люськи вспыхнули интересом, а в голосе послышалось уважение, и Андрей облегченно расслабился. «Ну-ка, что там?» Нетерпеливо пыхтя, Эдик протиснул грузное тело между друзьями, распахнул железную створку в предвкушении скорой добычи и, улыбаясь, уставился внутрь. Там на единственной полке лежали тонкая папка бумаг и стеклянная, плотно закупоренная колба со светящейся янтарной жидкостью. Улыбка сползла с лица Эдика, и, схватив толстыми пальцами хрупкое сокровище, он недовольно поморщился. «Это еще что за хрень?» потряс он сосуд и посмотрел сквозь жидкость на свет. Мириады сверкающих пузырьков закружились в крошечном водовороте, отвечая голубому освещению лаборатории желтыми всполохами. «Ух ты, как красиво!» — восхищенно пробормотала Люська. «Как будто клочок солнышка запихнули в реторту». «Чего?» — поморщился Эдик, суетливо пряча в карман добычу. «Эй!» – недовольно дернула его за рука Флюська. «Ты чего это присвоил, флакончик? Это Андрей открыл сейф!» «А нечего хлебалом тут щелкать!» – злобно впился в глаза девчонки Эдик. «Ребята, не ссорьтесь!» – попросил Андрей. «Люсь, не волнуйся, пусть у него будет. Если что-то ценное, то продадим и поделим, а если нет, то пусть забирает. На что нам какая-то кислота? Еще дырку в штанах прожжет!» А то и не только в штанах, — небрежно обронил он, и Эдик суетливо задергался, извлекая из тесного кармана потеплевшую колбу. Зацепившись глазами за надпись на папке, Андрей позабыл, как дышать. «Северо-Уральск, девятнадцать», — пробежался глазами он снова, а в голове пульсировала лишь одна мысль. «Мы нашли! Город действительно существует!» Пока Андрей изучал ветхие, исписанные мелким подчерком листки, Толстяк попытался всучить Люське свою драгоценность. Но так как и он, прониклась словами Андрея и ни в какую не соглашалась нести злополучный предмет. Углубившись в чтение листков, Андрей не обратил внимания на суетливую возню за спиной, на хрипение, гулкий удар и сдавленный вскрик. На то... как испуганно отскочила с перекошенным лицом от него Люська на поднимающегося с пола растрепанного Эдика, на его окровавленную ладонь, все еще сжимающую осколки мензурки, и густые шипящие капли желтого вещества, стекающих между скрюченных пальцев в с взбудораженной кровью. Вытаращив глаза, Эдик панически замахал кистью, стряхивая на пол перемазанные осколки и остатки дымящейся жидкости. Золотистые капли охотно летели по сторонам, путаясь в волосах Люски, заползая ей за пазуху, покрывая удивленное лицо Андрея желтыми кляксами. Жидкость внезапно стала тягучей и студенистой. Плотной перчаткой она облепила кисть вопящего Эдика и стремительно двинулась вверх. Золотым пульсирующим чулком охватило предплечье, плечо, плавными волнами перекатилось на грудь. Разрастаясь и разбухая, подобно гротескной опаре, сантиметр за сантиметром она захватывала враждебный организм, подчиняя себе каждую клеточку, изменяя и подстраивая под себя. Вытаращенными от первобытного страха глазами, Эдик смотрел на то, как жидкое золото живым коконом покрывает всю его кожу, драгоценным воротником сдавливает горло, юркими змейками ввинчивается во все естественные отверстия грузного тела. От боли и ужаса толстяк окончательно лишился рассудка. Бессмысленным взором пялился он на то, как в золотых коконах извиваются его друзья. Выброшенный на берег безропотной рыбой, мальчик хватал ртом воздух, а из уголка губ тянулась тонкая струйка густой желтоватой слюны. Силясь вдохнуть, обезумевшие подростки отчаянно хрипели и скребли пальцами, до крови раздирая шеи, смешивая вязкую слизь с салыми струйками, в ужасе сознавая, что задыхаются. Еще минута, и три тела уже бились в конвульсиях на полу. Там, где клубилась источая свой смрад, чужеродное вещество, перемешанное с человеческой кровью. Они уже не слышали, как от нистовой тряски заходили ходуном железные стеллажи, как посыпались на пол стеклянные банки, разлетаясь на тысячи мелких осколков. Не видели, как выбирались из груды стекла серые карлики скали зубастые рты, как, балансируя на тонких конечностях, они понюхали воздух, и, не обращая внимания на три неподвижно лежащих тела, голодной стаи бросились прочь. Как серой шевелящейся массой уродцы накрыли мешок у подножия лестницы, ведущей наверх, и схлынули так внезапно. Как сгрудились гудящим кольцом вокруг гниющих останков, как лохмотья мешка резко дернулись и распались в прах, выпуская из стылой могилы зловонного мертвеца. Изломанной походкой, подволакивая истлевшую ногу, покойник двинулся к лестнице. С пальцами с чавкающим звуком вцепился он в скобу, другую, третью. Сверху, на гудящую свору распухших уродцев, сыпалась ржавчина вместе с кусками стаившей плоти, но кадавр упорно стремился наверх. Вот и люк, так беспечно брошенный душегубами. Сяво толкнул его раз, другой, и накиданная в попыхах сверху труха подалась. Мертвец выбрался на поверхность, а вслед за ним в мрачный подвал заброшенной высотки хлынуло море из исковерканных крошечных тел. Туда, где они безошибочно чуяли жизнь. Туда, куда пока не добрались наши герои.